Глава двенадцатая. Большая политика маленьких людей. — А со мной что? — спросил я лекаря. — У тебя порез по всем ребрам. Хороший, глубокий, плюс проникающее одно. Крови потерял столько, что похож цветом на простыню, — ответил он. — Так это кто лежит у двери? Отчаянно держись в сознании, продолжил я расспросы. — Севалап, правая рука Меолина, — процедил Филипен зубы. — Зря ты так, Бавлер. Если он и правда работал с Меолином, он поймет. Я и пошевелиться не смог, а когда скинул с себя простыню, увидел, что мне всю грудь замотали, причем очень туго. — То есть вставать мне пока нельзя? — Нельзя, — строго приказал Филипен. — Тогда я полежу а ты пока приведи в чувство нашего гостя. — Конральд, — обратился я к наемнику, — к тебе особая просьба. Найди мне охрану со снаряжением. Четыре человека на посменную работу. — Я бы хотел... — Сам, — перебил я наемника. — Только рад буду, но ты больше нужен здесь, чтобы в случае нападения врага город мог оказать достойное сопротивление. — Найду. Сожаление в голосе Конрольда удалось скрыть, но на лице нет. — Что-то еще? — Варда тоже приведи. — Филиппен прав. Когда я говорил, лекарь уже пытался привести в чувство сиволапа, а, услышав мои слова, поднялся на ноги. — Мне требуется что-то большее, чем такая избушка. Более солидное. Но я еще не придумал, сколько всего туда придется включить. — Скорее посоветоваться его приведи. — Сейчас, — уточнил наемник. В его вопросе я почувствовал подвох. — Ночь? — задал я встречный вопрос. — Тогда как сможешь. Я его с удовольствием приму. — И нагольдом занимается перд? — Еще как занимается, — ухмыльнулся Конрольд. — Так занимается, что тот лишь говорить и сможет. — Без подробностей, пожалуйста, — поморщился я. Но ему следует знать, что убийство в рассвете не проходит бесследно для тех, кто их решил устроить, и попытки убийства тоже. Конральд оставил нас с Филиппеном наедине. И сколько я провалялся на этот раз. Как ни странно, но меньше. Вероятно, кровопотеря сказывается не так сильно, как шок после глубокой раны. Лекарь старательно приводил в себя Сиволапа, Но после мощного удара молнии тот едва шевелился и только стонал. К моему удивлению зашел Варда, спокойно перешагнул через правую руку миалина и приблизился к кровати. «Скоро тебя будут называть героем», — сообщил он мне. «Жители рассвета в это неспокойное время только и говорят о том, что на тебя постоянно нападают. Некоторые даже взялись искать людей, что это сделали» пока им не показали два тела. Про Инагольда молчат, как и он сам. Конральд сказал, что ты хотел посоветоваться со мной насчет нового жилища. Да, потому что не уверен, что именно мне требуется. Жилище правителя всегда должно быть внушительным, — первым делом ответил Варда. — Это загородная усадьба, у тебя может быть небольшой. Чтобы ты выбрался из рассвета... Передохнул от шума и толкотни, а потом вернулся обратно, полный сил. «В рассвете тебе надо быть готовым ко всему. Поэтому прежде всего твой дом — это твоя крепость». «Мне переехать в форт?» — пошутил я. «Не обязательно», — тут же ответил Варда. «В твоей ситуации обилие солдат вокруг. Если кого-то из них смогут подкупить...» Лишь усугубит твое положение. Причем сделает это быстро и безвозвратно. Понял. Убьют меня и там, и тут. Что бы ты предложил? Перебраться на остров? Ты же нанял себе охрану. Конрольд что-то говорил об этом. Четыре человека. Вот и отталкивайся от этого. Так в этом мне и нужна помощь, проговорил я, предварительно прощупав рану. Вот, например... — Лекарь мне понадобится, скорее всего, зашивать во мне дыры. — Допустим, лекарь, четыре стражника или телохранителя, — уточнил Варда. — Именно что телохранителя, — поправил я его. — Тогда и для работы в самом твоем доме тебе тоже потребуется охрана. Еще человек пять, вероятно, шесть, уже десять. — Так, — вздохнул я. Собственные казармы. Именно, потому что это еще не предел. Личная охрана — это очень важно. Их надо тренировать. Стрелок, мечник. Им нужно готовить. Кто-то должен заниматься лошадьми. Уже 14 человек. Всем надо где-то жить. И тебе самому нужны покои. Личные, приемные. Мы же как-то хотели целые палаты ставить. Что-то шевельнулось у меня в память. «Бавлер, в нашем рассвете столько всего меняется, что сложно предугадать, где и когда наступят следующие изменения. Вероятнее всего, сейчас наши палаты смысла не имеют. Ты посмотри сам на ситуацию в городе». «Беспокойно», — сказал я, даже не думая над ответом. «Именно что?» Люди хотели стабильности, отчасти ее получили, а теперь у них опять все нестабильно. На правителя нападают, его не видно, но могу сказать, что выздоровление тебе желают, так что поддержка жителей у тебя имеется. Вернемся к твоему жилью, Баблер. Получается, что только для тебя одного надо два помещения, плюс обеденная Плюс такие же помещения для твоих людей. Спальни и обеденные. Раздельно мужские и женские. Что получается? Семь почему-то спросил, а не ответил утвердительно я. Причем жилые помещения должны быть больше, чем жилые для семьи, проговорил Варда. Если ты хочешь максимально упростить конструкцию, чтобы ее успели возвести до сильных морозов, Тогда тебе понадобится делать обширный дом в форме буквы «П». В одном крыле будешь жить ты сам, и решать будешь там же дела рассвета, а в другом — твои люди. «А если середину кто-то займет, меня убьют», — вздохнул я. «Тогда сам подумай, как тебе лучше всего сделать. Может, твои необычные решения подойдут тебе лучше, чем какие-то стандартные». — разочарованно добавил Варда. — Прямоугольник с внутренним двором, — предложил я, — чтобы охрана могла добраться с разных сторон. — Как и нападающие, — сказал Филиппен. Варда тут же поддакнул. — Везде есть плюсы, которые становятся минусами, стоит врагу подойти поближе. — Почему мне не использовать обычный дом вроде тех, что уже стоят в рассвете? — спросил я. В одном помещении я живу, в другом работаю. На втором этаже. На первом живет охрана. Интересное видение. Значит, можно заложить под тебя еще один дом? Спросил Варда. Да, было бы удобно. В конце концов у нас все из дерева. Сжечь меня смогут как в маленьком доме, так и в большом, ответил я. Я подумаю над тем, что можно сделать кивнул перед уходом варда. «Господин лекарь!» Я приподнялся на локтях, ухнул и лег обратно. «Как поживает наш гость?» севала решил отдохнуть!» Филиппен встал на ноги. «И все же я не понимаю тебя, Бавлер, твоей скромности!» «Так Миолин вообще в палатке жил почти месяц!» ответил я. мне это куда?» «Ты так авторитет не заработаешь!» заявил лекарь. Надо жить так, чтобы люди понимали, кто тут главный, и стабильность видели. В отличие от отшельника, который говорил совсем иначе, Филиппен внезапно выдал мне информацию, которая накрепко засела у меня в голове. — Стабильность в хорошем доме правителя? — переспросил я. — У Миолина дворец, у Совета дворец, каменные дома. Тебе минимум нужен такой же. Пусть из дерева, но нужен, потому что иначе все приходят и спрашивают. — Где живет правитель? — Что я им покажу? — У тебя тоже спрашивали? — Бавлер, к тебе каждый день кто-то приходит, — почти закричал Филиппен. — Приходят, приезжают, с телегами, имуществом, семьями, спасаются под крылом надежного человека, хорошего правителя, а у него «Даже дома нормального нет!» Я подумал, что спор с Филиппеном сейчас совсем не то, что мне требуется, и оставил эту тему для вида, согласившись с лекарем. «Хорошо, стабильность так стабильность», — устало проговорил я. «А это точно сиволап!» Я присмотрелся получше, и мне показалось, что человек, который лежит у дверей, не такой большой и грозный, как мне рисовало воображение. более того Он казался больше Конрольда, но и сам наемник не был гигантом. «Точно!» — коротко ответил Филиппен. «Абсолютно точно!» Он вернулся к помощнику Миолина, еще немного поколдовал над ним, а потом выпрямился, шумно выдохнув. Сам Сиволап заворчал, потом начал ерзать, а вскоре уперся руками в пол и поднялся. Только потом он заговорил но у меня было ощущение что он еще не до конца пришел в себя смотрел он на меня а как будто куда то в сторону баблер произнес он единственное слово и замолчал думаешь не извиниться ли тебе портил я сухо не думаю ответил тот тогда тебе здесь не рады я попробовал подняться повыше в постели и внезапно всем телом ощутил правоту филиппена Напротив меня у дверей стоял обычный коротышка, который был выше меня. Пусть я в сидячем положении смотрелся бы куда более эффектно, но сейчас при таком ранении и лежа в кровати хотелось бы больше солидности, который в данный момент я иметь не мог просто физически. — Мне не нужно радоваться, — отозвался Севалап и сделал пару шагов к моей кровати. Когда он приблизился, я заметил, что один его глаз мутный, как вода в кружке из-под молока, а другой косит. Вероятно, это и было причиной его странного внешнего вида, когда он смотрел не на меня, а в сторону. «После смерти Меолина вообще едва ли чему-то можно радоваться», — прокомментировал я. «Его власть и так уже порядочно рассыпалась, так что называть его правителем сложно. Или ты так не считаешь, Баблер?» Или ты здесь тоже упиваешься остаточной властью над парой деревушек и считаешь себя князем, королем древних времен или кем почище?» Филиппен в это время тихо удалился, и я заметно начал нервничать. «Если бы я хотел тебя убить, то не стал бы подсылать этих недоразвитых», — сообщил он. «К тому же сейчас мне нужен тыл, которого я лишился». «И не только мне!» «Тогда, быть может, стоит более уважительно относиться к человеку, который может его тебе предоставить?» «Возможно. Но пока я не уверен в том, что здесь вообще что-то можно сделать», — хмыкнул Сиволап. «Хочу заметить, что в действительности у тебя проблем здесь еще больше, чем было в Пакшине. Однако молодое государство нужно поддерживать, чтобы оно стабилизировалось». — Лучше, чем новостями, ты это государство ничем не поддержишь, — почти злобно ответил я. — Может быть, у меня получится это сделать при помощи денег? — Едва ли. У нас деньги не в ходу были до недавнего времени. — Но я видел рынок. Или у вас в ходу простой обмен? Тогда могу пообещать тебе, что рано или поздно твоя экономика упрется в очень неприятный и жесткий потолок потому что без денег — это не экономика. Мне нужны новости, Севалаб. По-прежнему настроенный против нового гостя, который повел себя совсем не так, как я того ожидал, я старательно сдерживался, чтобы не начать совсем уж явно грубить ему. Ведь от него могла быть какая-то поддержка. «Военные или политические?» сразу же спросил меня помощник миалина Сперва о том, что происходит в Пакшине. Положение нестабильное, при этом очень много солдат подчиняются Пакшину. — Совет пока что ведет переговоры сам с собой. — Это еще как, — нахмурился я. — У нас есть люди, которые намерены отдать остатки земель Мордину. Потому что если все пойдет совсем плохо, то территории распополамят между собой Улерин и Мордин. Это создаст новый конфликт, а Совет желает мира. Мир в данном случае допустим лишь в том случае, когда кто-то один будет выгодоприобретателем, что удвоит мощь одного из государств. Уллерин страстно хочет получить эти земли, но на самом деле он лишь небольшой прямоугольник земли, густонаселенный и слишком близко лежащий к Северному Союзу. Поэтому, если Мордин получит большую часть земель Пакшина и объявит о своем протекторате над этой территорией, то Уллерину не останется ничего, кроме как ждать печальной участи. Присоединиться к Мордину? — продолжил я вопросом. — Именно. Такое предложение непременно поступит, потому что альтернатива весьма печальна. Уллерин раздавят. Но предложение это не сразу будет объявлено. Должны пройти годы до того, как три города снова станут едины. А если Северный Союз не позволит? Он не позволил бы и земли забрать. Однако у нас сейчас такие дробления идут. Театральным тоном проговорился Валап. — Сам понимаешь. — Это все нарочно? — ахнул я. — И поляны? — — И людей тебе мы не просто так посылаем, — криво улыбнулся он. Настолько криво, будто его лицо когда-то было изрезано вдоль и поперек. — Мы создаем видимость того, что Пакшин распадается на части. Меолин отдал тебе войска, думая, что он помогает тебе. Ведь он действительно хотел тебе помочь, полагая, что люди, ушедшие к тебе, сохранят тебе лояльность и уже... «Ты сможешь их использовать, чтобы подчинить Морден Пакшину!» «Миолин был патриотом», — тихо добавил Севалап. «И я боюсь, именно это его и убило. Помощник Ниагона». «Ниагон! Знаешь ли ты, скольким людям Миолин перешел дорогу?» — воскликнул Севалап. «Ну и ну! Да ты действительно не понимаешь, что здесь происходит!» — Пожалуй, — вздохнул я, — ваша ситуация меня не радует. Я ожидал иного. — Теперь и я тебя с удовольствием послушаю. — Расскажи, Бавлер! — опуская слово правитель, попросил меня с Расскажи, чего ты ожидал услышать от меня. Что Пакшин продолжит отдавать тебе всех своих людей, ослабит земли? — Не то чтобы прям так, но война же, люди бегут. Настороженно отозвался я. «Люди бегут. Я даже и спорить с тобой не буду». «Но от чего они бегут? От линии фронта, да от войны. Посмотри, сколько людей тебе просто так отдал Миолин. Отрядом в двести человек при наличии пары камнеметных машин можно за неделю-другую взять поляны. Или то, что от них останется». Такую силу тебе бы просто так точно никто не отдал, Бавлер. Сейчас у тебя должно быть около двух-трех тысяч человек. Это даже не город Пакшен, если что. Люди бежали еще и до вашей деятельности. Да и Меолин говорил, что Пакшен должен... — Пакшен никому ничего не должен, — отрезался Валап. — Его люди тоже не должны никому и ничего. Если они хотят остаться и помогать, они остаются и помогают. Ушедшие к тебе пытаются помогать тебе и создают иллюзию того, что у тебя все в порядке. Только вот все думают, что цели разные. Люди у тебя спасаются, живут в мире и согласии. Пока я не был уверен в том, что ты не дерешь с них налоги и не отнимаешь имущество, которое тебе не принадлежит. Я не собирал большие партии беженцев и не направлял сюда. — Так вы действительно хотите продаться Мордину? — вскричал я. — Ты не понял ровным счетом ничего, — вздохнулся Валап. — Мы сохраняем ключевые посты. За нами остается власть, которая поможет нам оставить за собой город, и до последнего момента Пакшин останется силой с которой будут считаться везде. При этом в будущем есть вероятность, что мы можем преодолеть сопротивление морденских правителей и сделать Пакшин столицей обоих государств. А теперь можно перейти к делам военным. Я крутил в голове все, что мне сказал Севалаб. Текущая картина мира переворачивалась на противоположную. Да, у меня были подозрения что все это не просто так, что люди неспроста идут ко мне. Но теперь помощник Меолина обрисовал мне картину просто шуткую. Людей используют до сих пор. Используют у меня и с моей помощью. Более того, эти люди после, вероятнее всего, попадут обратно в тот же самый мир, из которого они сбежали. Сбежала часть, допустим. Но мне надо будет переговорить со всеми, кто сейчас представляет хоть какую-то власть у меня в рассвете, чтобы понять, насколько прав этот маленький человек большой политики. Ведь в случае, если он прав, тогда мне с моими тремя тысячами жителей будет очень сложно противостоять всему Пакшину. И уж тем более Мордину, если тот направит все войска против меня. «Для начала», — строго сказал Севалап, Отозвать Анарея.